Глава 9. Сотни тысяч, миллионы бездушных тел стояли в кромешной тьме, словно истуканы или статуи. Квадрокоптер протиснулся в узкий свод входа в подземку и медленно плелся под самым потолком, изучая местных жителей. На самой станции по-прежнему работает освещение, и на путях стоит поезд с открытыми настежь дверьми. Причем заполнен он похлеще, чем в час пик. Разве что сидячие места свободны. Зомби, словно единый живой организм, устремили свои бездушные взгляды к нарушающему их покой наглецу, но сделать ничего не могли. Все-таки потолки здесь высокие, и сбить мелкий жужжащий аппарат не представляется никакой возможности. Лять! Я отвернулся от погасшего экрана. Ожидаемо, связь совсем скоро пропала, и чудо техники не смогло самостоятельно найти путь на базу. «Все проверяли, говоришь?» — обратился я к пареньку. «Но никто не думал, что они будут прятаться». «Да и какой смысл?» — недоумевал он. «Им мясо нужно не по подвалам шкириться». Его заявление разумно. Вот только мы, люди, так и не поняли, зачем и откуда пришла эта система. А значит, и до понимания логики мертвецов нам еще далеко. Эти твари сидят там не просто так. Но в то, что они там будут сидеть вечно, я не верю. рано или поздно начнут вылезать, как из муравейника. И уверен, поползут они именно в нашу сторону. Пусть по округе разбросано множество мелких лагерей, с некоторыми из них Виктор даже поддерживает связь, но обелиск есть только у нас. Их вообще мало, на страну всего штук пять. И то, что один из них оказался рядом, невероятная удача. А вот то, что я стал хранителем, наоборот, дурак. Да и система дура. не предупредила о последствиях. «Ты второй дрон не потерял?» спросил я на всякий случай у разведчика. «Не, как раз сюда тащу». Прежде чем уехать окончательно, убедились, что зомби из метро не поперли. Мало ли что, может, они спали, и мы их разбудили своими действиями. Но нет, входы в метро по-прежнему пустуют и из них никто не полез. Уже хорошо, значит, время еще есть. Сколько, неизвестно. Но пока есть. Всю дорогу до дома мы молчали, не перекинувшись ни единой фразой. Мы оба полностью погрузились в свои мысли, да и говорить особо не о чем. Как-то даже и забылось то, что под боком есть орда-зомби. А ведь это сейчас основная опасность. Обелиск замурован, на задания ходить никто не заставляет, голод не страшен, как и холода. А вот мертвые твари вполне сожрать могут. Вариантов спасения пока не вижу. Просто ждать и надеяться, что зомби там изгниют. Возможно, они полезут, когда я подниму обелиск до определенного уровня, или сам стану сильнее, или же когда наши люди будут представлять для них ощутимую опасность. Сейчас-то мы для них так, не страшнее мухи. Но в таком случае мне придется отказаться от прокачки и поселения от развития, а это недопустимо, ведь я не знаю точно причин их бездействия. Настроение упало окончательно. Чувствую себя беспомощной тряпкой. Все, что я могу сделать, это сидеть и трястись от страха. В поселении нас ждали. Видимо, разведчик написал сообщение Виктору, рассказав, что мы успели разглядеть. Есть идеи. Он не стал даже здороваться и ждать, когда я вылезу из машины. А? Я все еще витал в своих мыслях. Не, нету. Ты вроде недавно с большим количеством мертвяков справился. Видел гору монет и наград. Он понял, что лезет не в свое дело, а потому замялся на пару секунд. Но потом все же продолжил. Может, и этих того. Ну, это самое. Там их было до хрена, а тут до хрена и больше. Не путай, это разное. Плюс змеюки были ослаблены. Разрушил я надежды Виктора на светлое будущее. Или регулярно наведываться туда, станцию за станцией зачищать. Продолжил он выдавать предположения. «А если это спровоцирует вообще всех?» «Да, тогда неприятно будет», — ответил он и снова задумался. «Если что, вы все свалите к змеям или куда-нибудь еще. Я вас держать не буду. Открою порталы и со всеми пожитками убежите. Об этом не волнуйся». В общем, поговорили, но ни к какому выводу не пришли. Остается только ждать и надеяться на лучшее. Ядерная бомба могла бы помочь, но тогда и здесь будет не очень комфортно находиться. Ведь ветер из Москвы в основном дует на восток, потому здесь недвижимость дешевле. Экология, так себе. Да и нет у меня такой бомбы. Вернулся домой, лег и просто смотрел в потолок до самой темноты. Навалилась апатия, и все то множество планов, что роились у меня в голове еще недавно, показались мне совершенно неважными и малозначимыми. Сгонять книгру в Новосиб? Собрать команду мастеров из разных миров и открыть торговую лавку? Зачем? Нас все равно рано или поздно сметут, какое бы системное оружие мы бы не создали. Им быть ты лох. Огонек проявился в темноте и подбодрил меня своим ехидным голоском. Все пропало, да? А ты откуда знаешь? Приподнялся я с кровати. Мысли мои читать можешь. К счастью, нет. Искорка даже на всякий случай отлетела подальше. Но ты тут растёкся, как лужа говна. Сразу всё понятно. Ой, давай тебя материализую. Пойдёшь против миллионов мертвецов?» Отмахнулся я и перевернулся на другой бок. «Я что, на дурака похож?» — удивился он. «Они ж под землёй! Взял бы и прикопал их. Пусть в собственном соку томятся хоть сколько угодно». Хм, «Это мысль. Копать-то они не умеют». Но только шум от спецтехники запросто может спровоцировать их на атаку. Плюс станции метро в городе до хрена и больше, как и выходов из них. В любом случае успеть закопать все задачи невыполнимы. На это уйдут годы, даже если получится привлечь к работе все окрестные лагеря. Теоретически можно просто подорвать все выходы, заранее заложить заряды и бахнуть. Ломать не строить, должно сработать. Но что если туннели обвалятся? а выход на поверхность уже останется. Там, где не глубоко, например. Плюс взрыхлённую землю куда легче копать. А я уверен, разумные сразу начнут предпринимать действия к освобождению. Невольно вспомнилась фантастическая литература про метро. Там люди укрылись от какой-то катастрофы. И это было возможно лишь потому, что метро — это бомбоубежище, оснащённое гермозатворами. Работать они должны автономно, то есть даже при отключённой подаче электроэнергии. Да и следить за ними должны были хорошо. Ворота установлены как на каждой станции метро, так и в туннелях, по которым двигаются поезда. В теории можно оббежать все станции за пару дней, а потом перекрыть и выходы через туннели. Да, возможно, это спровоцирует мертвецов на атаку, но сколько они будут выбираться? Даже если разумные начнут долбить способностями долго. Но и это отнюдь не минус. Пробьют они ворота на одной станции. и мертвецы ринутся наружу тонким ручейком, а там их уже встретим мы. Халявный опыт, можно сказать. За аттракцион по сдерживанию мертвецов можно будет деньги брать. И ручеек будет практически бесконечным, так что в любом случае мы окажемся только в плюсе. Идея отличная, но для ее реализации мне нужно снаряжение. Надо проникнуть в логову врага незамеченным, немного пошуметь, причем так, чтобы никто не заметил подвоха. Способностей для маскировки у меня немного, и можно отправить Машу, но она в гордом одиночестве будет закрывать ворота неделю, не меньше. Так как в размышлениях я провалялся до глубокой ночи, собирать совет не стал. Да и смысла в нем нет. В любом случае мой план — единственный наш шанс на светлое будущее. А потому я встал, вытащил карточку для перехода на торговую площадку и, не задумываясь, сразу отправился туда. Снова эта тишина. Хоть бы музыку кто включил. Надо будет перенестись к китайцам на досуге и заставить их сделать портативную системную колонку. Притащу ее сюда, кину где-нибудь и включу музыку удаленно. Вот стражи удивятся и будут искать дегенерата-владельца этой колонки. А я буду стоять и смотреть. Но сначала покупки и экскурсия. На всякий случай приобрел в обелиске больше карточек. Три на пять часов и парочку суточных. Час ни о чем. Даже любопытству нет, не получается. А я люблю побродить, посмотреть. Сейчас мое время не сильно ограничено. До утра еще есть время. А потому все пять часов я планирую погулять. Внешние круги проскочил мимо, даже не обращая внимания на молчаливых зазывал Оружие мне пока не нужно, а еду мы неплохо выращиваем и дома. Тем более кто-то уже сгонял на торговую площадку и прикупил разных вкусностей. Даже сахар системный делаем. Странно, что я раньше сам об этом не подумал. Мешки с почвой также не нужны. Спасибо пушку за это. Забежал в ряды с качественной броней и одеждой. Вот здесь уже может быть то, что мне нужно. Всевозможные латы, тяжелые железные сапоги, какие-то шипастые приблуды на руки. Все мимо. Кожаная броня интереснее, но я так и не нашел ни одного элемента с подходящими способностями. А вот среди трепья уже что-то можно выбирать. Какая-то накидка на голову, вроде оторванного толстовки и капюшона, она позволяет раз в день активировать способность под названием «покров тени». И да, применять под открытыми солнечными лучами не рекомендуется. А лучше вообще делать это исключительно в ночное время суток. Позволяет сливаться с тенями, становясь невидимым. Не знаю, как это повлияет на остальные органы чувств, но как минимум при помощи зрения мертвецы меня не заметят. Но один раз в день? Это сколько мне таких капюшонов купить придется? Шток сто, не меньше. При стоимости в полторы тысячи я могу, конечно, себе позволить такие траты, но лучше поискать что-нибудь еще. Бледный, с виду очень подозрительный тип, теперь меня ненавидит. Он с таким огнем в глазах увидел, что к его прилавку хоть кто-то подошел и даже начал примерять и рассматривать одежду. Но прорать мне он ничего не может. Так что давай до свидания, скрытный мой друг. К следующему прилавку я подошел без каких-либо надежд, и исключительно из-за внешнего вида продавца. Он был очень похож на ту мумию, что я встретил на испытании. Только в этом я отчетливо ощущал присутствие жизни, как ни странно. Хотя логично, будь он дохлым, его бы отправили в какое-нибудь другое место. Соседний торговый зал или что-то вроде того — Разве что здесь продавец был не полностью замотан в грязные бинты. В основном лицо, а остальное тело прикрыто мантией. Лишь сухие дряблые руки, увенчанные длинными когтями, торчат из-под нее. На прилавке царит порядок. Вещи сложены аккуратными стопочками, около каждой стоит ценник и какие-то подписи. Но для получения описания все равно приходилось бередить эти идеальные кучки. за что я был награжден пристальным и презрительным взглядом двух мерцающих зеленых глаз. К моему удивлению, эти самые бинты — ничто иное, как одежда. Просто стиль у них такой. В свое время кто-то в том мире увлекся наматыванием портянок и преуспел. С тех пор этот народ исключительно ими пользуется как на войне, так и в быту. А что удобно, это вам не носки, их-то на голову не натянешь, а вот портянки только в путь. На самом деле, тряпки эти непростые. На них нанесены какие-то руны, и помимо эффекта от заключенной в них способности, прибавляются еще и дополнительные. Одна интереснее другой. Вот, например, обмотки для рук, что-то вроде перчаток. Способность в них серая, повышает силу на чуть-чуть, но каждый удар по противнику будет вызывать у него короткий паралич. Да, доли секунды, но все равно в схватке это может быть решающим фактором. Также есть куртка. Она своими рунами полностью отключает боль, а убогая серая способность, заключенная в ней, позволяет раз в сутки незначительно ускорять регенерацию. Сразу ясно, что этот народ овладел магией задолго до прихода системы. И так как все вещи здесь сплошь низкого качества, очередь к этой лавке не выстроилась. А потому и цены низкие. Я сразу купил обмотку для головы, что полностью глушит страх. Не стал даже смотреть, какая там способность. В любом случае что-то бесполезное. Интересно будет примерить ее на деда. Он-то и так пришибленный. А после обертывания вообще будет стремиться к самовыпилу всеми силами. Также взял портянки, что в пассивном режиме будут увеличивать высоту прыжков. Так я смогу меньше маны тратить на создание ступеней. Но самое главное, я нашел здесь то, ради чего пришел. И не думаю, что если пройдусь по всем рядам, смогу найти что-нибудь получше. Моток бинтов стоимостью в баснословные десять тысяч. Мотай куда хочешь, и будет тебе счастье. Про прочность не скажу, но вот эффект интересный. Они полностью гасят излучение жизненной энергии. Судя по всему, что-то подобное получил сородич продавца на испытании, а потому я тупо не мог его увидеть». плюс еще какие-нибудь маскировочные способности, и все, ты полный невидимка. По логике, зомби станут принимать меня за своего, стоит только обмотаться подобным тряпьем. Надо испытать это сразу, как только представится такая возможность. И в случае успеха отправляться закрывать гермоворота на каждой станции метро и между ними. Всего в этой лавке потратил 20 тысяч, прихватив вещей как для себя, так и для своих товарищей. Даже пушку взял один лоскуток. Завяжу на голове бантиком и будет ходить радоваться, а бантик ему пассивно реакцию увеличит. Хотя с ней и так у него никаких проблем. Но теперь хоть от пульс может уклоняться без проблем. Следующий ряд — навыки. Вот тут я планировал оставить свое состояние. Глаза начали разбегаться в разные стороны, отчего полностью пропала концентрация и развилось косоглазие. Ходил, как дауненок, и заливал слюной прилавки. Но радует то, что я тут не один такой. Увидел у одной торговой точки толпу и не смог не присоединиться к стаду. Там было что-то вроде аукциона. Деловитый торгаш намеренно занизил цену на некоторые товары, раздал всем желающим палочки разного цвета и теперь собирал сливки. Азартные существа чуть ли не дрались за каждую позицию, поднимая ставки до небес — а продавцы за соседними лавками пронзали взглядами своего наглого, предприимчивого коллегу. Не понимаю, как эти бараны могли повестись на что-то подобное. Это же надо быть совсем тупым. Лох не мамонт, не вымрет. Так и работают подобные мошенники. Благо я не такой туп. О, навык владения топором всего за 100 монет. Через два часа мой бюджет уменьшился на тридцать тысяч, при этом приобрел я всего 4 навыка. И два из них уровня новичка. Теперь я умею красиво прыгать, знаю множество танцев с топором и на уровне новичка могу прикрыться щитом. А также знаю, как пекут в пустыне хлебобулочные изделия. Да уж, зато победил в аукционе тех зазнавшихся придурков, что до последнего набивали цены, а потом просто скрылись в толпе. Думаю, просто не вынесли стыда поражения. Их туда специально поставили, идиот! Дух залился смехом в моей голове, а я, наконец, задумался. Лучше об этом забыть и никому не рассказывать. Как хорошо, что я единственный шаман в округе. Этот огненный придурок не сможет никому рассказать о моих неудачах. Точнее, тупости. Осталось сто тысяч и три часа времени. Навыки добрал быстро. Десять новичков владения топором из одной школы обошлись мне всего в пять тысяч. Далее последовала прокачка счета. Нахватал здесь и там на десятку. Должно повысить мои шансы на выживание. Помимо топора и щита, надо уметь обращаться с природным оружием. Рукопашный бой приобретал у тощего длинноухого уродца. Нос у него длинный, а конечности тонкие, а значит, он должен уметь драться. В противном случае нос ломают, а ручонки оторвут. Какой-нибудь громила может рассчитывать на свою массу и силу, а этот нет. Владение щитом. Груг. Владение топором. Камажан. Владение топором. Перникеец. Новичок. Рукопашный бой. Ваглин. Еще за ракет, как с куста. Но я не унывать сюда пришел, а тратить бабло. Карманы набиты плашками, рука обмотана всевозможным тряпьем. И у меня остается десять тысяч. На самом деле на балансе куда больше. Но 50 надо оставить на ставку в испытании. Все-таки это самый простой способ зарабатывания денег. Что ж, все, что планировал, купил. Теперь можно отправиться поизучать центр торговой площадки. Это надо было сделать сразу, но я, вспоминая случай с аукционом, тупой. Огонек подтвердит. В следующем ряду продаются сумки. Всех форм и размеров. Вот только цены кусачи аж по самое не хочу. Пять тысяч улетело на баланс наглому, но очень веселому торговцу. А купил-то всего лишь поясную сумочку. «Буду таскать ее, когда окажусь в обличии зверя», но оценил ее преимущество сразу. Весь накупленный шмурдяк легко влез в ее ненасытную глотку и та даже не поперхнулась. Главное, чтобы отдала потом. Время начало стремительно подходить к концу. И хоть следовало сразу отправиться в телепортационный зал, я все же решил одним глазком заглянуть в центр торговой площадки. «Да ну!» — воскликнул дух в моей голове. Но я догадывался. Увы, но ответить я ему ничего не мог. Таймер отсчитывал последние секунды, но я не обращал на него ни малейшего внимания, устремив свой взгляд в самый центр торговой площадки.